Глава седьмая «Отпустите ее!» Громкий окрик прозвучал громом с небес. Хлопнула дверь машины. Роман Ларионов вырос неожиданным препятствием перед похитителями. «Отпустите девушку!» – потребовал он. Лицо его потемнело от гнева, синие глаза недобро прищурены, кулаки сжаты. На миг я выпала из реальности, залюбовавшись блондином. Прекрасный грозный рыцарь на стальном коне явился творить добро. Ох, нашла время зависать, да. Отвесив себе мысленно на оплеуху, я возобновила попытки вырваться. «Уйди, мужик, это тебя не касается!» Сухо бросил амбал, выступая вперед. «Девушка не против, мы играем!» добавился с издевкой второй здоровяк, сжимая лапище на моих плечах, будто требуя подтвердить его заявление. «Мы ее к жениху везем!» «Игры у них такие брачные». «Ага, горячие», — подхватил выдумку его напарник. «Девчонка не возражает». «К жениху везете?» — протянул Ларионов задумчиво. «Странно. У моего кузена, жениха Дарьи, не настолько убогая фантазия. Так, отпустили ее, или я вызываю полицию?» Последние слова прозвучали как приказ. «И меня отпустили». чтобы освободить руки для драки. Атаку амбала Ларионов встретил с готовностью, явно ожидая. Молниеносные удары и своевременная защита поражали. Блондин занимается боксом? И не только. Здоровику прилетело в грудь ногой. Он отшатнулся, но устоял. Я же с опозданием постаралась уйти подальше, к двери подъезда, чтобы не задели. Когда мужчины дерутся, девушке лучше держаться в стороне. Иначе можно не только получить случайный удар, но и стать заложницей, нехороших парней. На ощупь я не могла отыскать телефон в сумке, взгляд прикипел к дерущимся не оторвать. Всей моей силы воли не хватило, чтобы опустить глаза, и я словно раздвоилась. Одна половина скулила в ужасе, переживая за Ларионова, другая замерла в восхищении. Мой защитник двигался, как бог войны, легко уделяя внимание обоим противникам. Кажется, Хук справа серьезно поправил нос Амбалу, свернув его на бок. Здоровяк не один раз хватался за грудь, растяжка у блондина отличная, чем он и пользовался, высоко и прицельно, нанося удары ногами. «Есть!» – мои пальцы нащупали телефон. Пришлось взглянуть на экран, чтобы набрать номер полиции. «А куда звонить-то, кстати?» «На меня напали! Пытались похитить! Помогите!» Мой блеф сразу же принес плоды. Качки дружно повернулись к Ларионову спинами и рванули к серебристому джипу. Я же подскочила к моему спасителю, увидев кровь на скуле. «Вы как?» «Все же задели моего героя. Сдается, у амбала была серебряная печатка с черным камнем, который и мог оцарапать щеку во время удара». «Я в порядке», – отрывисто бросил Ларионов, не сводя недоброго взгляда с уезжающего авто. «Он что, номер запоминает?» «Как же в порядке, если у вас кровь?» Я потянулась к кровоточащей щеке. Блондин мягко перехватил мою руку. «Пустяки. Жаль, что ты вызвала полицию. Придется тратить время на объяснение, когда можно прояснить все и так». «Что прояснить и так?» – заявление испугало. «Я не вызывала полицию, забыла номер, куда звонить». Призналась со стыдом и уже просительно добавила. «Не надо ничего прояснять. Нападение больше не повторится». И я верила в то, что говорила. «Все, хватит с меня игр. Пойду к отцу и попрошу помощи». Мне не понравилось ни похищение, ни приставание эффективного жениха. Лучше я поступлюсь гордостью, чем вляпаюсь во что-то похлеще. В сейчас темно-синих, как грозовое небо, глазах Ларионова отразилось удивление. «Звонить нужно сто два или сто двенадцать. Вбей номера в телефон. Но сейчас хорошо, что ты их не вспомнила. Ты как?» «Я в порядке». «Уверена? Тебя пытались похитить, Дарья?» Под цепким взглядом блондина я почувствовала себя неуютно. Такое ощущение, что он сейчас читает мои мысли, знает все мои постыдные грешки, знает, что я натворила глупостей. А порез на щеке спасителя глубок, кровь сочилась, не спеша сворачиваться. Мысль подстрекательская дала толчок безумию. «Роман, позвольте, я обработаю царапину». Выпалив предложение, испугалась почему-то. «Хорошо, если пожелаешь», – пожал плечами Ларионов. «Мои колени ослабли». «Он согласился?» «Он согласился!» А у меня в аптечке почти ничего нет, кажется. Когда входили в подъезд, я обернулась, ощущая неприятный зуд между лопаток, словно меня буравили злым взглядом. Огляделась бегло, вроде бы никого. Двор пуст, если не считать припаркованных автомобилей. Качки точно удрали. Тогда почему мне не по себе? Как во сне я поднималась в съемную квартиру на шаг впереди Ларионова. Все еще не верилось во все, что произошло в последние двадцать минут. похищение, спасение, и на десерт мужчина, который произвел на меня впечатление, идет в мой дом. Уже на пороге меня осенило. «Роман, а как вы здесь оказались? Очень своевременно, кстати». Жар стыда прилил к щекам. Я же забыла поблагодарить за спасение. Спасибо, что вступили за меня, и простите, что сразу не поблагодарила. «Не стоит благодарностей. На моем месте так поступил бы любой нормальный мужчина». – возразил Ларионов преспокойно, снимая обувь. «Здесь я не просто так». Сделав неожиданное заявление, он замолчал и принялся осматриваться по сторонам. Что хотел увидеть, не представляю. Съемная квартира оставалась безликой. Я старалась слишком не обживаться, не менять под себя чужое жилье. Все мои личные вещи в шкафах, вокруг – практически идеальный порядок. Лишь спальня несла отпечаток моей личности благодаря фотографиям на стенах и книг. «Стоп!» не о том мои мысли здесь ларионов не просто так как понимать его заявление он что следил за мной поняв что у нас с антоном фиктивные отношения но как догадался меня бросило в жар если сейчас заявит что знает о нашем обмане я умру со стыда в этом доме живет мой друг после слишком длинной паузы объяснил ларионов попросил об одолжении пришлось бросить все дела и приехать даже невесту бросил настолько важная просьба Я сделала верный вывод и пообещала. «Ой, раз вы спешите, я постараюсь поскорее обработать рану. Я мигом!» Бросив его в коридоре, я метнулась в ванную, где тщательно вымыла руки и нашла аптечку. Ларионов на месте не остался, прошел в гостиную и сейчас рассматривал картину на стене, изображающую закат в горах и полет черных драконов. Единственное полотно акриловыми красками, которые я захватила из дома. В последние годы я отдавала предпочтение цифровой живописи, Рисуя только на планшете. Ярко! заметил Ларионов. Любишь фэнтези? Обожаю, честно призналась. Я бы хотела рисовать обложки для издательств, но пока это только мечта. Я смолкла, вспомнив для чего зазвала своего спасителя. Пожалуйста, присядьте здесь. Ларионов устроился в мягком темно-вишневом кресле, я же достала из аптечки все, что мне понадобится для обработки раны, закончив с приготовлениями, еще раз сходила помыть руки. На первый взгляд рана чистая. Но мало ли, что было на кольце у вашего противника. Поделилась я размышлениями первым делом, когда вернулась. Давно делали прививку от столбняка? Прошлой осенью, — ответил Ларионов, не задумываясь, но голос мне показался напряженным. Опасается за свое лицо, не зная, чего ждать от незнакомой врачевательницы? Его можно понять. Я сама с опаской отдаюсь в руки доморощенных врачей. Как-то девчонки в редакции на сбитую коленку щедро плеснули спиртом, убивая микробы. Не знаю, как микробы, а я чуть не сдохла от боли. Да и заживала ссадина дольше обычного. Промыв рану перекисью водорода, я наложила вокруг нее антисептик. Вроде бы все делала правильно, но Ларионов оставался напряженным. И я решила комментировать свои дальнейшие действия. Сейчас я прикрою рану стерильной салфеткой или капластрем. Мужчина молчал, превратившись в каменное изваяние. Хотела поинтересоваться, не сделала ли больно, но встретилась с ним взглядом, И забыла вопрос. Чернота зрачка поглотила синеву радужки. Выражение мужских глаз испугало, вызвав нелепые ассоциации со взглядом зверя, затаившегося в засаде. Какие же глупости лезут в голову! Я опустила взгляд, и волна жара накрыла с головой. Поглощенная своим занятием, не заметила, что веду себя неприлично. Я стояла между широко разведенных колен Ларионова, прекрасно ощущая правым бедром тепло его ноги. Непристойно. «Неприемлемо». С трудом сдержалась, чтобы не отпрыгнуть назад. Не глядя на Романа, предупредила тихо. «Повязку лучше снять через пару часов. В идеале стоит обратиться к врачу. Вдруг нужно накладывать швы». «Рана не глубокая и меньше двух сантиметров», возразил блондин и, предвосхищая мой удивленный вопрос, добавил. «Я успел посмотреть в зеркало». «Точно, оно же висит в коридоре. И, кажется, Роман имеет навыки оказания первой помощи. Хотя о чем я?» Он же спортсмен, любитель активного отдыха, с травмами должен сталкиваться. Я постаралась сконцентрироваться на незначительных вещах, лишь бы не думать о тепле чужого тела, таком непривычном и притягательном. Вот и все. Неловко подытожила. Отступая назад, нечаянно скользнула ногой по внутренней стороне бедра Ларионова. И меня опять бросило в жар. Надеюсь, щеки не заполыхали огнем, и мой пациент ничего не заметил. «Ладно, не все так страшно, я же лечила его, никакого непотребства. Да и вообще, то, что меня смутило, для мужчины – незначительное событие». «Спасибо», – глухо поблагодарил Ларионов, поднимаясь с кресла. «Вам спасибо, что спасли», – поспешила я с ответной благодарностью. «Я бы очень хотела напоить вас чаем с тортиком, но понимаю, что спешите к другу». «Что я несу? Каким тортиком? Купленным в его же кондитерском магазине?» Злясь на собственную дурость, я совсем не фигурально прикусила язык. Ларионов определенно влиял на меня странно, лишая последних мозгов. Подозреваю, я даже таблицу умножения сейчас не вспомню. «В другой раз обязательно!» – отозвался мужчина, заполняя паузу и помогая мне выйти из неловкого положения. В коридоре я прошмыгнула мимо него вперед, чтобы открыть замок, и не успела. Широкая ладонь блондина уперлась в полотно двери у моей головы. «Дарья!» Тихо-тихо позвал он. Меня в жар бросило. Фантазия уже вовсю предлагала варианты дальнейшего развития событий и далеко не безобидные. И, похоже, я слишком увлеклась работой, забив на личную жизнь. «Да?» «Почему тебя пытались выкрасть? И кто эти люди?» Я застыла, ощущая себя, будто после удара молнии. Неожиданно и ошеломляюще. «Что говорить? Неприглядную правду? О том, что я беззаботная дура?» «Сама создала себе проблемы, которые привели меня к...» «Ой, а вот об этом лучше молчать». «Если рассказать, как я попала с Павловичем, ниточка потянется к Антону с его предложением». «Нет, об этом точно стоит молчать. Если Ларионов помахал ради меня кулаками, это еще ничего не значит. Наоборот, только хуже. Он герой, а я обманщица. Он же меня презирать будет». «Нет, нет, нельзя говорить, куда и зачем меня везли люди Павловича». «Очень назойливый поклонник», — соврала я. Не понял ни с первого, ни с сотого раза, что он не нравится мне. Ларионов все так же стоял позади. Чувства обострились. Я ощущала теплое дыхание мужчины макушкой. Тогда нападение повторится, почему-то разочарованно произнес Ларионов. Тебе нужно сменить адрес проживания. Этого только мне и не хватало. Я резко развернулась. Нет, похищений больше не будет. Откуда такая уверенность? Он впился в меня взглядом, как и выдержала, не признавшись во всех грехах. Похищение – инициатива охранников. Они сами сказали, что хотели сделать боссу сюрприз, несмотря на предсказуемую волну гнева, так что они больше не решатся нападать после неудачной попытки. Я врала вдохновенно, будто от степени правдоподобности зависела жизнь. И, похоже, у меня неплохо выходило. «Хорошо, но я передам Антону, что он не заботится о своей невесте». От ледяного тона Ларионова мне стало не по себе. Кажется, я как-то испортила мнение о себе. А и плевать. «Хорошего вечера, Дарья», — светски пожелал Миларионов, прощаясь. «И вам. Еще раз спасибо». Когда за блондином закрылась дверь, я прислонилась к ней спиной и выдохнула. У моего облегчения сильный привкус грусти. В чужих глазах я наверняка выгляжу странной девицей, которая не может нормально разобраться со своими поклонниками. Обидно. «Можно ли потрогать мечту?» Можно, если она из плоти и крови. Роману огромных усилий стоило держать ладони на подлокотниках кресла, чтобы не схватить ее в охапку. Дарья притягательная, искренняя и наивная стала его наваждением, и она была так близко. Чувствовать ее тепло, случайно соприкасаясь с снежной кожей, вдыхать пьянящий аромат волос и не сметь трогать. Девушка ему доверилась, трогательно занималась его царапиной, а он... Он хотел ее обнять и больше никогда не выпускать из своих рук. Наваждение? Нет, болезненная глупость. Он зрелый человек, живущий разумом, и жгучее желание не должно управлять им. И все же нечаянное касание ни о чем не подозревающей девушки лишало самообладания. Повезло, что она ненаблюдательна, иначе обозвала бы маньяком. А он и был им уже много недель. Если бы девочка видения оказалась обычной, наваждение схлынуло бы, сошло на нет при близком общении. Но это была Даша. Не только красивая, но и невероятно талантливая художница, рисунки которой заворожили до того, как он узнал, чьи они. А еще Даша милая, добрая, заботливая. И невеста Антона. На самом деле это не важно. Это же двоюродный брат. Он не умеет любить, перебирает девушек, как капризный ребенок игрушки. Дарьи этой участи он не желал. Только не ей. А значит, план вырисовался четкий. Несколько простых ходов. И у Антона больше нет невесты». Роман прогнал кощунственные мысли. «Нет, все же он не Антон. Он не вправе влезать в чужие отношения. Хотя... Хотя те могут распасться и сами». Правда, оставался вопрос с Кариной, которая уже выбирала белое платье, хоть договор изначально был совсем иным. Роман вышел из подъезда, окончательно победив желание вернуться. «Нет, слишком рано. Не стоит пугать девушку. Выжидание – лучшая тактика». Антон предсказуемо облажается и потеряет Дашу, которую заполучил несправедливо, и, вероятно, случайно. Он уже облажался, не проводя ее до дверей квартиры. Если бы Роман не решился проследить за парочкой, случилась бы трагедия. При мысли, что Даше грозила опасность, сжались кулаки. Девчонка наивная и живет в своих фантазиях, как и всякая творческая личность. Значит, о ней должен заботиться кто-то другой. Пока дошел до автомобиля, успел набрать номер друга. «Павел, мне нужна круглосуточная охрана, точнее не мне, а девушке. Нет, не Карине». Привычка в любой момент быть на стороже позволила отметить высокого плотного брюнета, который, сидя на лавочке, не сводил с него тяжелого взгляда. Холеное лицо знакомо. Феликс Разумовский – мелкий делец с сомнительными методами работы. Что он забыл во дворе обычного дома? И почему смотрит на него волком, как будто у него увели добычу из-под А ведь он мог быть поклонником, о котором упоминала Даша. Роман оскалился, не сводя взгляда с Разумовского. Тот опустил глаза на телефон в руке, делая вид, что ему срочно понадобилось позвонить. «И да, Павел!» – добавил Роман, не сводя взгляда с потенциального соперника. «Собери досье на одного человека!» Я не удержалась и проводила Ларионова взглядом, стоя у окна. Если бы не он, если бы он случайно не оказался рядом, шок накатил после ухода спасителя. Меня трясло от осознания, что я чудом избежала похищения. Кто знает, как бы прошло внушение должницы. Страшно, как же страшно оказаться во власти бесчестных людей, настоящих преступников. Мой спаситель уехал. Хм, а как же его друг, живущий в этом доме? Неужели после общения со мной Ларионов забыл обо всем на свете? Смешно, учитывая, что это мой покой разбился в дребезге рядом с ним. А что, если Ларионов следил за нами с Антоном? Что, если он раскусил нашу игру в пару? Ого! Неожиданно! Из-под сени деревьев вышел брюнет внушительной комплекции. Не узнать Феликса сложно. И я застыла, уставившись теперь на него. А этот, что здесь делает, тоже навещает друга? Феликс поднял голову, безошибочно находя взглядом мое окно. Я отпрянула. Он следит за мной? Я параноик? Или Феликс здесь не случайно? Вихрь мыслей, эмоций. Мог ли он воспользоваться ситуацией и заказать похищение? Разыграть сцену спасения? Да только не успел, и без него нашелся герой. Мама рассказывала, как в юности ее подругу добились похожим способом. Невзрачный парень спас красавицу от хулиганов и тем самым расположил ее к себе. Некоторые мужчины считают, что все средства хороши, когда они завоевывают женщину. Феликс способен на подставу. Сомнений нет после его неприличного предложения. «И что делать? Мало мне проблем с Павловичем, теперь еще быть начеку из-за возможных подстав со стороны Феликса? Бежать. Проще съехать с квартиры, чем со страхом заходить в свой подъезд. Ох, а ведь у Феликса есть запасные ключи. Я метнулась к двери и закрыла ее на цепочку. Еще можно подпереть ее тяжелой тумбочкой, чтобы точно спать спокойно ночами. А вот как быть в другое время? Представив, как возвращаюсь с работы, а в квартире незваные гости», ощутила новую волну страха. Все, доигралась. Я не хочу так жить и не смогу. Вывод. Нужно съезжать и поскорее гасить долг Павловичу. Пора забыть о желании быть во всем независимой и попросить помощи у отца. Окончательно приняв нелегкое, обидное для гордости решение, я сразу ему позвонила. «Алло», — ответил нежный девичий голосок. «Внезапно. Я туда позвонила?» Посмотрела на дисплей смартфона, Нет, я не промахнулась, нажала нужный номер. О, как могла забыть! Это же новая любовь отца, моя будущая эм, мачеха. Здравствуйте, я Дарья Шалая, представилась, подавляя чувство неловкости. Я хочу услышать отца. Ох, Дашенька, а Костя в душе, защебетала девушка. Меня перекосило от ее сладкого тона и Кости в душе. С недавних пор уменьшительно ласковая форма отцовского имени вызывала настороженность. тем более, когда так называет женщина, укравшая счастье моей мамы. «Даша, а приезжайте к нам, познакомимся, пообщаемся». «Чего? Я не ослышалась? Любовница отца, моя будущая мачеха, которой полагалось злобно посылать меня за подснежниками зимой, дружелюбно зовет познакомиться?» «Мир сошел с ума. Или я его совсем не знаю?» «Сегодня не могу», – отозвалась я после длинной паузы. «Завтра тогда. У Кости выходной. Приходите в любое время. Будем ждать». «Хорошо, я заранее сообщу, когда соберусь к вам». Попрощавшись, положила телефон на стол, все еще не веря, что любезничала с женщиной, разрушившей брак моих родителей. Ох, как же сложно оказаться между отцом и матерью. Чью сторону принять? Пожалеть маму? Понять папу? Верного ответа нет. Не выбрать ни сердцем, ни разумом. Спать ложилась я в дурном настроении, но с надеждой, что второй день недели будет легче сурового понедельника.